Глава 16. Только не надо нести дичь, будто твои друзья остались на платформе, и пульт для управления китом у них. Мне сообщили, что вы отплыли вместе, усмехнулся с женой. Надо же, какой осведомлённый. Поэтому давай не будем дурачка валять. Пусть они выплывут, отдадут требуемое и валят на все четыре стороны. А ты отдашь нам реактор. Уникального Китая я контрмандиста уступать не собирался, но мне было важно выяснить, привёз ли жонны необходимое оборудование. Это будет зависеть от моего настроения. Голос Смаглера в рации так и изоฉился самоуверенностью. Ты, кстати, помощница, ничего так. Давай мы с ней немного повеселимся в подлодке. Я после этого сильно подобрить могу. А если мне такое веселье не нравится и я тебя на хрен пошлю, От моей наглости с Жун на несколько секунд лишился дара речи. В его-то голове идиотский план по моему запугиванию уже практически притворился в жизнь, а тут какой-то заморож решил его поломать. А если ты меня пошлешь, то крабов кормить будешь. А девчонку мы все равно найдем. Отберем пульт от Китая и развлечемся, но уже вместе с моими приятелями. Мне было видно, как этот придурок брызжит слюной на забрало своего шлема. Развлечься с твоими приятелями. А что, идея неплохая. Мне нравится, и ей, думаю, тоже придется по вкусу. Да я! Что? Контрабандист окончательно запутался и не знал, как реагировать на мое предложение. Ничего, сейчас увидишь и оценишь уровень веселья. Огонь, скомандовал я. Отдал команду я решительно, но в ее результативности уверен не был. Ян и Энн после появления контрабандистов должны были занять удобные для стрельбы места. По крайней мере, я им это четко и доходчиво объяснил. Но смогли ли они это сделать? "А чего, огонь?" продолжал тупить с жёной и тут же получил ответ на свой вопрос. Я в первый раз в жизни увидел, как работает волновое оружие Атлантов. До одного из подручных жёнова в толще воды протянулась дорожка с мельчайшими, еле заметными пузырьками. Какая-то броня на нагромили была, но поражающий фактор эту пластинку проигнорировал. Грудь телохранителя взорвалась, окутываясь облачками крови, в воде выглядевшие почти что чёрной. Сдохнет твари!» Из зеленой массы водорослей белой торпедой вылетел сжимавший в руках винтовку Ян. В его понимании такое появление, наверное, выглядело круто, но как по мне, Ян выглядел настоящим тупицей. Расстрелял бы спокойно контрабандистов из укрытия и под гарпуны не лез. Выстрелить в него успели двое, но стрелкам такие шустрые цели, видимо, раньше не попадались. Упреждения они взяли слишком маленькие. Гарпуны принеслись далеко за спиной у Яна, хотя его безумный вылет имел и положительные последствия. Он умудрился привлечь все внимание наших противников. Не последнюю роль в этом сыграл Нерей. Облаченный в него Ян выглядел как боец какого-то подводного спецназа. Он даже умудрился выстрелить на всем скаку и чуть не попал в меня. Пузырящаяся линия прошла над головой и едва не зацепила парящего перед носом контрабандиста. С жуном я собирался разобраться сам. В комплекте книрею шел поясной нож из сверхпрочной керамики. Я ухватил контрабандиста за плечо, резко дернул, разворачивая к себе спиной, испытывать острый, но хрупкий клинок, проверяя, пробьет он костюм смаглера или нет, я не стал. Я полоснул ножом по шлангу, который связывал ранец жизнеобеспечения и шлем. Из него вырвалась россыпь пузырей, быстро побежавших к поверхности. Жунов изадёргался, закинул руки за спину, пытаясь нащупать и перекрыть повреждённый воздуховод. Я оттолкнул его от себя и увидел, как заполняется водой его шлем. Но любоваться на агонию гангстера-неудачника было некогда. Меня, в отличие от Яна, не прикрывал, а в живых оставалось ещё двое подельников, корчившегося в конвульсиях Жунова. Но беспокоился я зря. Одного из громил сразила метким выстрелом Н. До сих пор умудрявшаяся оставаться незаметной Насчет последнего контрабандиста у меня были свои соображения, о которых я своих напарников предупредил. Поэтому Ян лихо развернувшись, завис напротив мерзавца и направил винтовку. Бросай гарпун, Чумазый. Быстрое уничтожение товарищей на психику контрабандиста повлияло отрезвляюще. Он торопливо отбросил гарпунное ружье, как ядовитую гадину и поднял руки. Ты его знаешь? Его на самом деле зовут Чумазый? Подплыв поближе, спросил я. Хорошая банда. Сплошные жёны, чумазые и копчёные. Как-то даже гордиться победой над ними стыдно. «Без понятия!» — хмыкнул Ян. Но морда у него немытая. Через забрало на лице пленника были видны грязные разводы. Хорошо, так и будем теперь его называть. Эй, чумазый, жить хочешь? Да, очень, торопливо и честно ответил тот. Молодец, голова на плечах есть, значит, жить будешь пока что, пообещал я. Из подводного леса вынырнула еще одна фигурка в сияющем скафандре. Клево повеселились, развлеклись по полной. Эй, Чумазый, не хочешь веселье продолжить? зазвучал в эфире насмешливый голос Н. Не имею никакого желания? Я человек мирный, домашний и вообще верный. Меня дома подруга ждет». Какой паенько, восхитилась Н. Может, не будем его убивать? А это целиком и полностью от него зависит. Чумазый, вы реактор привезли? Да, оборудование находится в грузовом отсеке. Состояние не новое, но приемлемое. Все характеристики полностью соответствуют оговоренным параметрам. Красиво поет! Кажется, с ним можно иметь дело, предположил Ян. И не такое хамло, как покойничек, согласилась Энн. Скажи чумазый, а ты в курсе дел с Жоново? Можешь его подменить? поинтересовался я. Я не только в курсе, но еще отговаривал моего вусса от того, чтобы грязно и беспринципное воскойдать. И уж тем более от того, чтобы оскорблять неуместными предложениями вашу спутницу. Я молчу про то, что сообщать войду, но о нашем соглашении было некорректно с точки зрения деловой этики. Хоть под водой и тяжело было это осуществить, но я похлопал в ладоши. Как тебя зовут? Чумазый, с готовностью ответил Смаглер. А на самом деле, Леон, личного номера у меня нет. Обстоятельства сложились таким образом, что я беглец. Скорее всего, никакой он не беглец, и зовут его не Нелеон, но мне плевать. Контрабандист сделал всё, чтобы с ним обращались уважительно. Я и собирался к нему так относиться. Леон, дела обстоят так. Мы забираем себе реактор. без оплаты, считая это штрафными санкциями. Не имею никаких возражений. Принял моё предложение, Леон. Субмарину оставляй себе. Я немного подсластил пилюлю. Ты сможешь подмять под себя поставки Джонова. За подлодку спасибо. Про поставки да, я смогу продолжить работу с вами. Отлично. Вот тебе бонус. Мы хотим продать квантовый кластер Атлантов. Знаком с такой штукой? Лично сам в руках не держал, но товар дорогой и ходовой. Покупателя найду быстро. Вас на платформе искать. вот это вопрос на миллион. Благодаря Леону, я узнал, что у покойывшейся жены перед смертью успел нам подгадить. Что конкретно он рассказал управляющему, или он не ведал? Но путь на платформу нам отныне закрыт. Реактор был упакован в гидроизоляционную оболочку, поэтому Леон просто сбросил его на дно. Договорившись о встрече на завтра, я попрощался с Леоном. И что мы будем делать с этой дурой? Я наносился вокруг лежащего на дне кирпича, затянутого в синюю пленку. Кирпичик на самом деле был не маленький: метра четыре в длину и пару в ширину. На глайдерах мы ещё не упрём. Можно пузырь какой-нибудь к реактору прикрепить для увеличения плавучести. Тогда можно потихоньку и на глайдерах, предложила Энн неплохую идею. Вы смеётесь? Какой глайдер? Какой ещё пузырь? У нас уникальное средство для подводных перевозок имеется. Энн, вызывай кита!» Не привыкли ещё мои ребятки масштабно мыслить. Но ничего, со мной быстро научатся. Ох, и трудная эта работа. «Грузить реактор в кашалота!» через час мучений заявил Ян. Работа и впрямь была нелегкой. Нам очень пригодились реактивные сопла Нереев. Ребята зацеплялись за транспортную пленку и врубали тягу на своих костюмах. Я же с помощью глайдера затягивал груз в транспортный отсек кита, прикрепленный под брюхом. Все бы ничего, но у нашего уникального транспортного средства имелся один существенный недостаток. Оно было живое. Кит шевелился, Не особо активно, но погрузке это мешало. А посреди процесса он вообще решил всплыть, чтобы подышать. На треть затянутый внутрь реактор вывалился на песок, и нам всю работу пришлось начинать заново. Однако мучения на этом не закончились. Какой бы незаметностью для радаров кит не обладал, но его туша была сама по себе объектом заметным. А в том, что нас искали подручные войдуна, я нисколько не сомневался. Ян, тут я. Ты теперь наш дозор. Круто. Обрадовался Ян. А что это такое? Как за пять минут объяснить парню, который собирался стать биохимиком, что такое передовая разведка? Смена позиций. Ты теперь арьергард. А это тоже круто, спросил Ян. «Еще как. Плывешь позади кита. Возьми дистанцию в пятьсот метров. Увидишь что-нибудь подозрительное кричи. Э, куда мы плывем? Может, сразу координаты скините?» Ян с нами в убежище Атлантов не был, поэтому где находится финальная точка нашего маршрута, он не знал. Не скинем. Потеряешься пеной на себя, жестко отрезал я. Ян в нашей команде был слабым звеном, и если уж кто и мог в плен угодить, так это только он. И чем меньше при этом он будет знать, тем лучше. Эн, ведёшьки так убежищу? Слушай эфир. Я пойду впереди, и если что, меняй маршрут. Куда менять? Вопрос девушки поставил меня в тупик. Море огромное, но пристань в нём для нас только одна. Уходи строго на север. Одна из сторон света была ничем не хуже остальных. И жди от меня новостей. С откровенно слабым сканером в глайдере из меня разведчик был не Ахти, да ещё и отсутствие продвинутых имплантов ситуацию усугубляло, поэтому приходилось рассчитывать только на свои глаза. Целиком органические, примитивные, и в условиях подводного мира мало на что пригодные. Но других нет, поэтому нам надо пользоваться тем, что имеется в наличии. Глайдеры я гнал постоянно меняя курс. Широкие галсы позволяли мне лучше осматривать лежащее впереди пространство. И даже если я кого-нибудь пропущу, скрытый от меня шпион в жизни не догадается, куда я держу путь. Также я менял и глубину, опускаясь до песчаного дна и проходя в метре от поверхности. Несколько раз я замечал тёмные силуэты, которые на поверку оказывались то не крупными, но плотно сбившимися косяками рыб, то неторопливо размахивающей ластами черепахой. Синий посылал я в эфир команду, по которой Н должна была кита притормозить, и убедившись, что моему каравану ничего не угрожает, отдавал новую. Зелёный: "Если бы я произнёс красный, то Н должна была максимально быстро уносить ноги". Однако до самого убежища Атлантов мы обошлись без объявления тревоги. Альта, мы плывем к тому же столбу через из которого в убежище попадали? Эх, Елагин, Елагин!» я специально молчала и ждала, пока великий стратег об этом спросит. А что если реактор через стандартный ход не пролезет? Ты об этом подумал? Я начинал тихо ненавидеть засевшую у меня в голове ехидную тетку. но эмоции сдерживал. Нам теперь без Салазар никак не выжить. Но спрашиваю сейчас, реактор через тот столб пролезет? Однако Салазар была не из тех, кто легко сдаётся. А ты можешь мне точные размеры сказать? Я по-твоему на глазок должна определять? Не крути мне мозг. В прямом и переносном смысле, хотя бы на глазок пролезет, должен. Альта обиделась и замолчала. Её обида никак не повлияла на работоспособность. Когда кит добрался до места из песка, Как по мановению волшебной палочки, вылез разукрашенный геометрическими фигурами столб. "Ну, ни хрена себе!" не смог сдержать эмоции непотерявшийся и успевший доплыть Ян. "И вы от меня это скрывали?" Ни у меня, ни у Н не было желания его успокаивать. Выгружайте реактор на верхний торец», соизволила заговорить Альта. Выгрузка прошла с гораздо меньшими усилиями. Анна заставила морского исполина зависнуть прямо над вылезшим из-под песка столбом, а Альта наколдовала так, что прямо на его вершине металл потек и образовал квадратный портал. "Слушай, реактор штука нежная. Ты можешь как-то поток воды подрегулировать, чтобы его сильно не болтало?" попросил я Альту перед тем, как сбросить груз. "Обижаешь. Опущу его в шлюз нежно, как мать младенца". «А нас почему тогда крутила вертело? Но вы же дорогостоящее и редкое оборудование. Можете и потерпеть, тем более что бережный режим расходует в два раза больше энергии, запасы которой на базе и так невелики. Так, не смей больше на мне экономить, потребовал я. Как вы видите, базу на стопроцентное обеспечение энергией, так сразу и перестану, вывернулась Альта. Красиво вывернулась, надо заметить, но Салазар права. Без полного обеспечения убежища Атлантов энергией, о комфорте можно забыть. Реактор закинули. Теперь можно и на платформу. Похоже, только Ян не понимал, что путь обратно на платформу нам заказан. "Нет, Ян, плыви в проход", посоветовала Пареньку Н. "Туда? А там что?" "Увидишь", коротко ответила девушка. "Не-не, я только после вас". Я не стал ждать, пока они закончат прибираться, и направил глайдер в прямоугольное идуру в столбе. Вопреки утверждениям Альты, в этот раз поток и меня принял в объятие, как любящая мамочка. Принял, донес и бережно поставил на пол шлюза, прямо возле упакованного реактора. Причем на воздухе этот кирпич солидно потяжелел. На базе есть какие-нибудь погрузочные механизмы? спросил я у Альты. Конечно, есть, но чтобы их активировать, необходимо электричество, а оно тут стоит в шлюзе, мертвым грузом, описала очевидную проблему Альта. У тебя же был краб-мутант, вспомнил я нашу первую встречу. А толку от него? У него грузоподъемность смешная, «Далеко отсюда до ближайшего энерговода. Тебе повезло. Пятнадцать с половиной метров до ближайшей точки порадовала Альта. «Пойдем, покажешь. Мы прошлись по ромбовидному шлюзу. На стенке по команде Альты откинулся лючок, под которым виднелся разъем для питания. Не думаю, что у кабеля с нашего реактора такой же. Я получил блестящее образование, но все знания мира в одну голову не впихнешь. Во всем, что касается инженерных решений, в моих знаниях существовал серьезный пробел. Конечно, не такой. Придется переделывать. Идем на склад, подберем провода и поищем, чем можно будет реактор перекантовать». Вынуднувших из трубы помощников, я оставил распаковывать реактор, а сам через переход-лабиринт отправился на заброшенные склады убежища. Без Альты в моей голове я бы, наверное, заблудился, бродя по темным переходам. Но девушка каждый раз подсказывала, где и куда повернуть. Силовую проводку мы выдрали из какого-то облупившегося ящика в лаборатории. Альта сказала, что это исследовательский прибор и что он нам точно не пригодится. Но еще более полезной находкой оказались четыре толстостенных трубы. Поднять их все сразу я не смог. Пришлось перетаскивать по одной, и то волоком. Во вторую худку мне помогли Н и Ян. Девушку под тяжелым грузом мотала в разные стороны, но я оценила ее упорство по достоинству. Еле шла, но не стонала и не сдалась. Дотащила трубу и бросила возле реактора.